Будущее рисовалось в совершенно неопределенных контурах. Отсюда, независимо от общего здорового течения к децентрализации, у казаков, веками искавших воли, явилось стремление самим обеспечить себе максимум независимости, чтобы поставить будущее учредительное собрание перед совершившимся фактом или, как говорили более, откровенные казачьи деятели, чтобы было с чего сбавлять. Отсюда постепенная эволюция от областного самоуправления к автономии, федерации и конфедерации. Отсюда, наконец, при вмешательстве отдельных местных самолюбий, чистолюбий и интересов, перманентная борьба со всяким началом общегосударственного направления, ослаблявшее обе стороны и затянувшее надолго гражданскую войну. Эти же обстоятельства родили идею самостоятельной казачьей армии, возникшей впервые среди кубанцев и не неподдержанной тогда колединым и более государственными элементами Дона». Все изложенное относится главным образом к трем казачьим войскам – Донскому, Кубанскому, Терекскому, составлявшим более 60% всего казачества. Но общие характерные черты свойственны были и другим войскам. В стремлении к объединению казачество добивалось восстановления упраздненной должности походного атамана при Ставке, ведавшего ранее в административном отношении всеми казачьими войсками на фронте. Вставку Ставку приезжала делегация Казачьего Союза просить о сохранении атаманского штаба до выяснения этого вопроса. Очевидно, в будущем предусматривалась возможность серьезного политического значения этого института. Верховный главнокомандующий, исходя исключительно из целесообразности и не желая еще более запутывать в корне нарушенное единство, командование отнесся отрицательно к созданию новой должности. Интересно, что такого же взгляда держался сам, Признанный глава казачества генерал Каледин, которому впоследствии правительство, опасаясь возрастающего влияния его на Дону, предложило пост походного атамана. «Должность эта, — говорил Каледин, — совершенно не нужна. Она и в прежнее время существовала только для того, чтобы посадить на нее кого-нибудь из великих князей». Чины штаба проводили время в поездках по тылу и в попойках, держась в почтительном отдалении от армии ее нужд и горестей. Каледин решительно отказался, однако в левых кругах, чрезвычайно подозрительно относившихся и к казачеству, и к ставке, проект походного атаманства вызвал большое беспокойство. Отравленная болезненной подозрительностью, революционная демократия искала проявление контрреволюции там, где руководствовались исключительно интересами государственными. Сообразно с видоизменением состава временного правительства и падением его авторитета менялось отношение к нему казачества – нашедшее выражение в постановлениях и обращениях Совета Союза Казачьих Войск, атаманов, кругов и правительства. Если до июля казачество ватировало всемерную поддержку правительству и полное повиновение, то позже оно, признавая до конца власть правительства, вступило, однако, в резкую оппозицию к нему по вопросам «Об устройстве казачьего управления и земства, против применения казаков для усмирения мятежных войск и районов и так далее».